Глава тридцать седьмая. Надо же, какие подробности выясняются. Немало времени у нее ушло, чтобы смириться и привыкнуть к нему. Но женская доля такая. Кто муж того и любить надобно? Не всем везет по взаимной любви замуж выйти. Еще чего, я скрипнул зубами: Женщина вам не козы бессовестные, где привязал там и травку щиплют. Пусть и не мечтают эти подовые Даркрейны о таком. Но потом идиллия прям была, дымерчик у них родился, вот только женишок бывший заявился. Вот там все ведро в коридоре выдули, за новый наководец гоняла. Ворвавшись в комнату маленьким ураганчиком с косичками, девчонка протянул бабушке кружку. — Ты тут о чем, нашей леди, рассказываешь? — с подозрением уставилась на ткачиху. — О полотнах своих валюсь. да отпил глоток. Мы с ней переглянулись, а бабулечка-то стреляный воробей, как я погляжу. Одобряю. Быстро обработав палец, заминтовала и наказала поберечь себя, дать отдых телу и заодно посмотреть, как кашель себя вести будет. А потом протянул порошочек. Если уж боль донимать будет, примите с водой, только не натощак. Да потерплю, родимая, ничего. Она учисто улыбнулась Старости к боли привыкаешь. Она рядом как верная псина ходит и эту бабу с косой отгоняет. Коля боль чуришь, жива, значит, мудрая его бабушка. Я помогла ей подняться со стула. Мудрость сединой приходит. Пациентка усмехнулась. Пока молодая ошибка бегаешь, не успевает она за тобой угнаться. А как годы степенности добавят, так к земле пришибут, как пыль дождичком, так и умнеть начинаешь. Ведь видишь, что на тебе свет клином не сошелся, у всех своих печали, горести, не только тебе плохо до да всего хочется. Она покачала головой. Я вот по молодянке дура дура ведь была, от счастья своего бегала как от проказы. Весь мозг жениху выяло, и в жон не давалось, и не прогоняло его. Однако, чтоб другой девушке сгодился, все какого-то принца ждала от заморского до красивого. Извела парня, но любовь у него оказалась крепкая. Все вытерпел и дождался, когда увидел его настоящего, доброго, верного, заботливого. На ее лице вновь засияла яркая, будто солнышко-улыбка. Увидела, и как прошиба прошибал меня от макушки до пят. Не из корысти замуж пошла, а потому что полюбила. И с мором взял хитрец. Зато и прожила душу в душу долгие годки. Недавно совсем схоронила его. Как половину души в могилу положила. Теперь вот тоскую. И проклинаю себя, что столько времени потратила впустую. Хвостом вертела, когда любить его могла. Бабушка ушла, оставив меня вытирать слезы. Светлый человек, сама будто луч сияющий за тучи. С удовольствием бы послушала ее рассказы. И про мужа, и о жизни, и о леди Даркрейн, разумеется. Надо будет как-нибудь в гости наведаться к этой мастерице. А что, закажу обещанный портрет? Заодно и интересности выпытаю. Я навела порядок в своем кабинете и вышла из домика. Уже понемногу темнело. Обгоняя сумерки, которые вкрадчиво на мягких лапах опускались на замок, с неба упала тень. О, кажется, вернулся Демир, а значит, пора сходить покушать мужского мозга. Отлично, я как раз знатно проголодалась, сил нет. Демир. Домой решил вернуться пораньше, и вовсе не потому, что уже нашел виновных в покушении на Леону и всех растерзал. Ни черта не нашел, адское пекло. А растерзать теперь мог только сам себя, самоестом. Ведь она права, что обиделась. Я планировал выманить врага на нее, как подсадку использовал. Потому и взял с собой столицу на оглашение этой проклятой помовки, от которой теперь бед не оберешься. Но ведь считал, что родовой щит обеспечит Леоне полную безопасность, и предположить не мог, что неведомый враг, который давно кружит вокруг меня, наймет убийцу мага. Их всего пятеро по всей империи, да и скрываются не так, что проще свою истинную пару сыскать, чем такого нанять. Но кто-то сумел найти. Видимо, было очень надо. Скрипнул зубами, готовый сам себе откусить дурную голову. За дело влепила оплеуху, признаю. Хоть и взбесила так, что моя темная магия едва не взяла вверх, сдержала лишь неимоверным усилием воли. Но рука у моей девочки оказалась тяжелой даже на удивление. Такое хрупкое на вид создание, а ударила, как прачка двухметровая и в талии разом для двух мужиков необхватная, да еще и покусала, тяпнула так, что ящеру не зазорно. Потом, правда, не выдержала, пришла ночью в комнату. Слышал, как на цыпочках крадется по коридору, искренне полагая, что я ее не услышал. Уложил под себя, когда склонилась надо мной, но больше бить не стала, даже не отругала. Притихла и лишь молча смотрела на меня, не боясь. А я смотрел на ее лицо, едва освещенное лунным светом, падающим из окна, и не понимал, что такое тесница в груди. Это с первого взгляда началось день помолвки. Мало мне было других проблем, только всей этой ерунды романтической еще не хватало. Потому и нахамил, потеряв совесть и сам себя стыдясь. Получил отповедь, и, разумеется, это не промолчит, можно и не надеяться. Лишь потом поймал себя на мысли, что впервые позволил женщине орать на меня. Тогда об этом не думалось. Все мысли были только об этом проклятом крестьяне.